Глава 15. После получения регенства одной из первых моих забот было расследование смерти мужа. По горячим следам выяснить удалось слишком мало. А потом началось похороны, война с советом, карантин соль восстание де Богерта. С получением всей полноты власти по совету герцога де Сюзора, который гораздо лучше меня разбирался в служащих королевской канцелярии и короны, я сменила начальника тайной службы и обоих его заместителей. Кроме того, я потребовала от вновь назначенного на должность барона Сюрко отчитываться лично мне. Это оказалось хорошим решением. Сама я никогда в эти дебри не лезла, но, как выяснилось, и в Сольгетто, и в целом во всем Луароне была довольно развитая сеть доносчиков. Немного подумав, я позволила барону Сюрко любые реорганизации на его страх и риск можете улучшить все, что сочтете необходимым, барон. Если кто-то из ваших служащих покажется вам ленивым или не слишком честным, вы вольны заменить их». Барон был удивительно неразговорчивым человеком. По какой-то странной, само собой сложившейся традиции, он приходил ко мне в первый день недели, кланялся, передавал написанную четким и крупным почерком докладную где скучным канцеляритам было написано, что все регионы королевства покорны моей воле, что никаких дурных событий не ожидается и прочее бла-бла-бла. Месяца полтора я смотрела на эти доклады с недоумением, не понимая толком, что с ними делать. Зачитывать на совете? Просто подшивать в папочку? Чем вообще занимается этот непонятный барон? Не ошибся ли герцог де Сюзор, посоветовав столь странного человека? Но дело было не в проворот, и я все откладывала решение. Со дня казни прошло еще около месяца, когда стандартно в первый день недели я получила не один, а два доклада. Первый представлял собой обычный лист с обычными бла-бла-бла, а вот второй был написан на двух листах. К нему прилагалась весьма увесистая пачка запечатанных в конверте бумаг. Первый я пробежала глазами, А вот второй читала значительно внимательнее, и чем больше я вчитывалась в смысл документа, тем сильнее по спине бежали мурашки. Это был весьма четкий и детально составленный план смены государственной власти. Расписано было по пунктам. В конце каждого пункта стояли некий непонятный номер. Я вчитывалась в строчки и дошла примерно до середины списка, где шестнадцатым пунктом было отмечено. «Случайная смерть короля на охоте». «Барон, что это за цифры в конце каждого пункта?» «Ваше Королевское Величество, план, который находится у вас в руках, это только мои собственные умопостроения, а вот доказательства, подтверждающие их правильность, в документах под номерами. В конверте, который я вам принес, только малая часть доказательств. Пока я занимался этим делом, набрался целый архив допросных листов». Если будет ваше желание, я прикажу доставить бумаги. Благодарю вас за службу, барон, и желаю видеть сегодня вечером еще раз. Перенеся все дела, я села читать бумаги, предоставленные начальником тайной службы. Здесь оказалось довольно много интересных деталей, которые вызвали у меня шок. Например, такая. Войска герцога де Богерта, точнее, та часть войск, что сражалась на его стороне, вовсе не были однородны за время ожидания кроме большой части личных войск дебо герта успела подойти подмога еще из двух герцогств самое любопытное было то что с их одежды и оружия были удалены опознавательные знаки гербы и прочие пометки указывающие на то чьи они люди а в смерти ангерда по самые уши были замешаны как родственники покойного кардинала Ришона, так и скромная графская родня кардинала годрика В целом, я и раньше понимала, что мое положение не слишком устойчиво, но факты, собранные в одну кучу, просто потрясли меня. Я с ужасом и сожалением размышляла о том, что я не историк и не политик. Я не представляю, как с этим бороться правильно и что конкретно нужно делать в этой ситуации. Потребовав в кабинет взвар, я постаралась успокоиться и подумать. «Хорошо». Пусть я не историк, но даже я знаю, что абсолютная монархия — более совершенная форма правления по сравнению с феодализмом. Кстати, то, что есть сейчас, — это же не чистый феодализм. Это какая-то странная переходная форма. А здесь даже не существует формулировки «вассал моего вассала — не мой вассал». Получается, что даже без моих усилий, Просто в силу нормальных исторических процессов это королевство стоит на пороге абсолютной монархии, но еще не шагнуло туда. Значит, что я должна сделать? Значит, мне нужно ломать хребет герцогом. Конечно, сразу это и не выйдет. Действовать придется очень постепенно. Понимать бы еще, как именно будет правильно. Господи, ну за что мне это все?» Какое-то время я пробовала выстраивать план сама, потом, побоявшись наломать дров, потребовала к себе герцога де Сюзора. Он был единственным человеком, кому я доверяла полностью и в чьей преданности стране никогда не сомневалась. Пока я действую на пользу Луарону, вернее союзника у меня не будет. Именно герцогу я и вывалила все свои мысли и сомнения, добив его полученным от барона докладом. Чем меня всегда привлекал Роган де Сюзор? Умением быстро и четко соображать, подхватывая мысль на лету. Ваше Королевское Величество, как один из великих герцогов, я, безусловно, хочу не просто сохранить, но еще и увеличить все привилегии, которые имею. Но как верный слуга государства, я прекрасно понимаю, что как раз государству-то это на пользу не пойдет. Герцог вздохнул. Побарабанил пальцами по столу и очень серьезно добавил «Главное не торопиться. Любой нажим может привести к тому, что герцогские семьи объединятся, объединят свои войска и деньги, ну и...» Дальше вы сами понимаете, ваше королевское величество. Я смотрела на Рогана де Сюзора, только что на моих глазах из любви к своей стране, предавшего интересы собственного класса, и печально размышляла. «Королевский трон — гораздо более неуютное место, чем я думала раньше. Десь узор единственный в своем роде. С остальными придется действовать совсем не так. Сколько же еще крови впереди?» «За время беседы с герцогом мы выработали только общее направление плана. Детали, Ваше Величество, станут ясны только в процессе». Но тему сокращения личных армий нужно поднимать уже сейчас, по горячим следам. Мы не сможем протолкнуть это сокращение с Первого Совета. Нам придется перетянуть на свою сторону тех, кто сейчас слабо и нуждается в поддержке, а таких меньше половины в двенадцати герцогствах». «В одиннадцати?» — аккуратно поправила я Десюзора. «Все-таки вы решили...» «Да, герцогство Дебогерт будет разделено на части». И перестанет существовать как подчиненная одному человеку территориальная единица. Там будут земли короны, свободные баронства и два графства. Как я понимаю, Ваше Величество, вы решили добавить генералу де Кунцу земель. Что ж это хорошая мысль, но кто будет второй? Вечером я беседовала с начальником тайной службы. Он, как и обычно, был молчалив. «Барон, если идти официальным путем, суд растянется на долгие годы, да и не все виновные получат свое». Барон молча кивнул, продолжая слушать меня. «Найдется ли у вас несколько человек, способных проделать грязную работу? Проделать так, чтобы не было никаких сомнений в несчастном случае?» Барон молча кивнул, ожидая продолжения. «Вот эти...» Я ногтем отчеркнула в столбце с именами необходимые фамилии. Не просто преступники, но именно зачинщики. Я понял вас, ваше королевское величество. Я очень не хочу лишних жертв, барон Сюрко. Барон молча склонил голову и, получив разрешение, покинул кабинет. Родной младший брат покойного кардинала Ришона скончался, упав вместе с каретой с обрыва. Лошади, испугавшись чего-то, понесли. Свидетелей было множество, но помочь никто не успел. Кучер отделался вывихом плеча, синяками и царапинами. Перед самым обрывом он упал с козел в кусты. Герцог Вильгельм де Широн, находящийся в дальнем родстве с кардиналом, но пославший почти половину собственного полка на помощь де Бугерту, скончался через девять дней после моего разговора с бароном Сюрко от сильной простуды хотя лекари делали все, что могли. Граф Силонский пропал на охоте в конце лета. Егеря нашли только промокшую шляпу с модным пером на одной из болотных кочек. Тела найдено не было, хотя бограми обшарили все окрестные промоины в болоте. Ну и так далее. Последним смерть унесла кардинала Годрика. Угарный газ не щадит никого, а кардинал очень любил погреться в тепле и топить в его доме начинали рано. В общей сложности в течение всего трех месяцев королевство потеряло 16 достойнейших представителей высшего общества в разных концах государства, о чем очень сожалела королева. В начале лета, ровно через сто дней после разговора с начальником тайной службы, я снова неподвижным манекеном стояла в тронном зале на подиуме. Коленопреклоненный барон Сирко слушал, как зачитывается глашатаем утвержденный советом и подписанный мной только вчера документ. Поверх головы барона я оглядывала напряженные лица придворных. Далеко не все из них понимали, что с возвышением этого человека будут связаны многие перемены в государстве. Офицер дворцовой стражи протянул мне на вытянутых руках церемониальный меч дома Салигу. Сверкающая сталь, золотой эфес, золотая вязь на гарде и рукоятке — Огромный граненый рубин в золотом навершии. Руки офицера в церемониальных перчатках держали меч так, чтобы брать его мне было удобно. Я приняла довольно тяжелую железку за рукоять обеими руками, как меня и учили, аккуратно и медленно коснулась левого плеча барона и громко сказала «Встаньте, граф Маркус де Тауфе», затем протянула руку, позволяя поцеловать. Этот жест вызвал легкий шепоток в зале. По правилам, король должен обнять награжденного и прижать к сердцу. Я нарушила эти правила. Так же делала и Аталанита. Но я вела новое — целование руки. Именно это сейчас и обсуждал двор. Церемония завершилась, и я покинула тронный зал. Но просто из любопытства задержалась на несколько мгновений у двери, Наблюдая в узкую щель, как графа окружили придворные. Забегали. Это еще только самое начало перемен, дорогие мои. Вечером новоиспеченный граф докладывал мне. «Ваше королевское величество, вот вся информация, которую я смог собрать о семье покойного герцога. Тут допросы учителей, сына шаля, слуг. Сейчас вдова с детьми проживает в одном из городских домов герцога, ожидая вашего решения». «Ее охраняют, граф?» — Да, Ваше Величество, но на всякий случай я приставил к семье своего человека. — И что говорит Ваш человек? — Никаких контактов, вызывающих подозрения, у вдовы нет. В ее положении, Ваше Величество, даже родственники не рискуют посещать даму. — Есть одна деталь. — Говорите. Несколько дней назад вдова попросила пригласить в дом ювелира и выставила на продажу шесть колец. «Понятно. Благодарю за службу. Вы можете идти. Ваше Королевское Величество, позвольте еще раз поблагодарить вас. Вы заслужили. У вас же два сына, граф?» «Да, Ваше Величество. Я сохранила ваш второй баронский титул для младшего. Надеюсь, вы будете служить мне верно. Ступайте, граф». «Пожалуй, с решением вопроса тянуть не стоило». Нет смысла доводить до нищеты женщину, которая рожала до де детей, живя в родовом замке, принимая мужа примерно раз в два года и не имевшую на него никакого влияния. Вины за ней, а тем более за детьми, не было. Однако дети быстро растут, и я обязана проследить, чтобы они, как минимум, остались нейтральны к моему сыну. Кажется, еще у Богерта есть дочь. Я вздохнула, Подтянула к себе очередной конверт с бумагами и начала просматривать листы. Мне требовалось составить собственное впечатление о детях покойного герцога и их окружении.